Глава одиннадцатая. По заслугам. Эсси. Кайл сладко улыбнулся, открывая дверь. Однако его улыбка мигом померкла, когда он увидел служителей закона. Значки сверкнули перед его носом и спрятались обратно в карман. Двое здоровяков, чернявый и белобрысый, протиснулись в дом первыми, а следом за ними вошел мужчина ростом поменьше, но явно главный. Я же осталась снаружи, прячась за угол. Первый этап плана сработал. Я съездила в переговорный пункт и, взяв справочник с номерами, нашла отдел специального бюро по работе с артефактами. Мне вообще не было стыдно доносить на Кайла. Они, Шерил, могли навредить не только мне, но и Жозефине, и еще неизвестно кому. «Что происходит?» — возмутился Кайл. «Я буду жаловаться! Руки! Руки убрали!» «Есть!» — донеслось до меня... «Ну-ка, посвети!» Из окон пыхнуло алым. «Артефакт негативного воздействия!» Скучным тоном подытожили из дома. «Обыскать тут всё! Это не я! Это не моё!» Я не стала слушать стенания Кайла и уже со всех ног бежала к клубу. Остановившись перед входом, перевела дух, поправила волосы и вошла неспешной походкой. Шерил была здесь, цедила коктейль возле барной стойки и скользила взглядом по танцующим, будто выискивая кого-то. Заметив меня, вытаращила глаза от удивления, но я уже пробралась сквозь толпу и, скорчив недовольное лицо, принялась жаловаться на Кайла. «Представляешь, он все отменил!» «Как отменил?» — ахнула Шерил, отставив бокал. «У него какие-то гости!» «Он не мог!» «Я думала, что это будет особенный вечер для нас обоих. Я собиралась подарить ему свою любовь, а он...» Я покачала головой и, взяв салфетку, промокнула сухие глаза. «Никогда его не прощу». «Не может быть!» Шерил спрыгнула с высокого стула и, взяв меня за руку, потащила за собой. «Это какое-то недоразумение, Кейси!» «Знаешь, если он в нашу годовщину решил провести время с друзьями, то значит, я ему совсем не нужна». Шерри развернулась и, обхватив меня за плечи, легонько встряхнула. «Послушай меня, Кассандра. Ты очень нужна. Ты такая милая, красивая девушка. Это какая-то ошибка. Я все улажу. Идет?» Я покивала, отвела глаза, заодно пошарив взглядом по залу. У стеночки традиционно стояла мастер мастершу, а вот компанию ей составил сам ректор, Чеса не было. «Все будет хорошо», — бормотала Шерил. «Кайл так тебя любит! Вы с ним прекрасно смотритесь вместе!» «Вообще-то вы больше подходите друг к другу!» Ляпнула я, и она быстро обернулась. Оба светлые, кудрявые, как будто даже родня. «Скажешь тоже!» — неловко хихикнула она. «Так кто там к нему пришел?» «Не разглядела!» — соврала я. «Я сразу обиделась и ушла!» «Разберемся!» — пообещала Шерил, выдвинув челюсть и став похожей на маленькую злобную собачку, семенящую на разборке. «Ты настоящая подруга!» — выдохнула я. «Это все она!» — взвизгнул Кайл, указав пальцем на Шерил, как только мы вошли в дом. «Это ее волос! Я ни при чем!» Она дернулась назад, но я уже закрыла дверь, отрезая отход. «Ох...» Мастер Гроуф мог бы мной гордиться. Безупречная операция. А Кайла, похоже, уже обработали. Он сидел на диване, едва не плача. Не беспокойтесь, мы совсем разберемся, пообещал мелкий оперативник. Сравним образцы, выясним, кому направлен энергетический поток. Белобрысый здоровяк махнул каким-то прибором вдоль спины Шерри, и лампочки на коробочке тревожно замигали алым. Да, на них хвостов пять, не меньше. хмыкнул мелкий. «Этих двоих забираем. А вы, девушка?» Возле меня их прибор подмигнул зеленым. «У нас годовщина», — схлипнула я, прижимая руки к груди, пока Накайла и Шерил надевали наручники с магическими рунами. «Потенциальная жертва», — вздохнул оперативник и назидательно покачал пальцем перед моим носом. «Разборчивость в контактах — залог здоровья». «Учту», — пообещала я, «К слову, не знаешь, где сейчас мастер Гроуф?» — спросил он. «Мы работали вместе». «Но сегодня с утра я сдавала ему зачет, а после не видела». «Я бы и сама не прочь узнать, где он ходит. Что, если Гроуф исцелился и просто ушел? Вдруг я больше его не увижу?» «Тут еще что-то!» — выкрикнули из спальни. «В подушке!» «Что-то холодное!» Оля, иди погляди!» «Вроде ледышка, а прибор определяет как артефакт, и тоже негативный». «Ну-ка...» «Это точно не моё, клянусь!» — завопил Кайл. «Это Фрэнка! Это его работа! И кулон тоже!» «Ёлки зеленые выругались из спальни. «Кажись, зацепило!» «Так куда ты руками лезешь?» — воскликнул мелкий, поспешив к нему. Чернявый оперативник попытался выйти из комнаты, но промахнулся мимо двери и врезался лбом в стену. Потом запутался в собственных ногах и едва не упал. «Что за дела?» Пробурчал он, протягивая ледышку, тающую на ладони. «И ведь не довезем!» но ну и действие, надеюсь, будет краткосрочным», — сказал мелкий с интересом, разглядывая кусок льда. «Я тоже подошла ближе. Что там у нас? Какие-то листики, сплетенные паучьи лапки. Похоже, Фрэнк изобрел не только ускоритель для храмули, но и храмулю для Кайла. Может, он был бы не так уж плох?» «Кто-то не хотел, чтобы эта ночь удалась». Хмыкнул белобрысый здоровяк, добродушно подпихнув меня локтем. «Это очень интересно!» Задумчиво покивал мелкий, когда на ладони оперативника осталось лишь лужица. Тот встряхнул рукой и, придерживаясь за стенку, неуверенно двинулся к выходу. Кулон спрятали в металлический ящик, туда же засунули подушку с влажными пятнами. «Привет, Грову, передавай! Скажи от Олли!» Попросил меня мелкий оперативник, а потом повернулся к остальным. «Так, все на выход. Машина возле главного входа в академию. Бежать не советую». «Мы ни в чем не виноваты!» — воскликнула Шерил. «Нас подставили!» «Ага, несколько раз», — проворчал он. «Не беспокойтесь, девушка. Мы все узнаем. И что за хвосты на вас висят. И зачем, и как это получилось». Дверь за ним закрылась, и я осталась одна. постояв посреди гостиной, пошла в спальню, нашла вязаные носки. Потом завернула на кухню, взяла ананас и пирог, по пути к выходу прихватила бутылку вина. «Сейчас заскочу в лекарню за Шменги и устроим праздник. Надо ведь отметить мой сданный зачет». «Вот только где мастер Гроув?» К ипподрому я пришла заранее, устроилась в тени беседки позади служебного входа и приготовилась ждать. С маскировкой мне помогла Рита, широкие штаны, один из ее балахонистых свитеров, кепка с большим козырьком. Издали я могла сойти за паренька, шатающегося без дела. Так я думала. Однако охрана решила иначе, и вскоре ко мне направился рослый мужик. Я пометалась по беседке немного, но после состроила уверенное выражение лица. «Какие-то проблемы?» — спросил охранник, окинув меня взглядом. «Никаких?» — заверила я. «Что тут забыла? вообще «Вообще-то я решила убедиться, что Фрэнк и сегодня подсунет храмуле ледяной артефакт. Все же реальность опять изменилась. Я кому-то мешаю?» — с вызовом спросила я. Охранник перекатился с носков на пятки и обратно. «Посидим вместе», — заявил он и устроился на лавку рядом со мной. «Это даже обидно!» — демонстративно оскорбилась я. «Я что, похожа на преступницу?» «Ты похожа на проблему», — ответил мужик. «А мне они ни к чему. Маячишь тут, как бельмо на глазу». «Я-то считала себя очень незаметной». «А потом кони болеют», — закончил он. «Могу поклясться чем угодно, что ничего дурного против коней не замышляю», — сказала я, приложив руку к груди. «Наоборот». «Так ты из тех защитниц бедных коняшек?» — предположил он. «Я вроде независимого наблюдателя». «Но наблюдай», — позволил мужик. Так мы и сидели в беседке. Я наблюдала за служебным входом, а охранник — за мной. Выяснилось, что я очень правильно решила сюда прийти, потому что Фрэнк так и не появился. То ли арест Кайла повлиял, то ли агенты оказались еще шустрее, чем я думала. «Что ж, мне пора». Сказала я, поднимаясь, когда стало ясно, что ускорителя храмули не перепадет. «Заходи еще», — усмехнулся мужик, а я, добежав до касс, в последний момент едва успела сделать ставку. Во второй попытке, когда Фрэнк не подсунул артефакт храмули, первым пришел буревестник. Так вышло и на этот раз. Я сидела на орущих трибунах и смотрела, как крупный вороной конь обгоняет всех остальных, а неприметная лошадка машины масти бежит в середине. Мне было немного жаль Храмулю, оставшегося без звездного часа. К тому же коэффициент на боевестника был гораздо скромнее, но зато он выиграл честно. Несколько пачек купюр, которые выдали в кассе, приятно оттянули карманы штанов. Часть отдам доктору Шменге, часть Рите, она тоже вложилась. А остальное мне пригодится. В две плюшки без чеса я не пошла и поехала сразу домой. Сидя в автобусе и наблюдая за дождевыми каплями, ползущими по стеклу, я все думала, куда же запропастился мастер Гроуф. не говорила, что барабан помог Николасу Дудке удрать, вроде как перенаправив артефактора в другое место, но не уточнила, в какое. Метнувшись домой, я выложила деньги в тумбочку, вечером пересчитаем и поделим. «Посторожишь?» — попросила Жозефину. «Мышь не проскочит!» Пообещала она, и, преисполнившись важности задания, принялась ходить туда-сюда по комнате с подозрительностью, заглядывая в углы. А я побежала в хранилище артефактов. «Чего еще ты ожидала?» — хмыкнула Мелани в ответ на мои расспросы. «Получил, что хотел. И смылся. Типичный мужчина». «А куда он смылся?» — уточнила я, перебирая забытые вещи, оставшиеся на спинке стула — пиджак, рубашка, жилет — «Какая разница?» — отмахнулась Мелани. «Ты говорила, что Николас Дудка с помощью этого барабана сбежал из плена, заодно избавившись от болячек. Но куда именно барабан его отправил?» «Неважно. Если бы Гроуф и правда хотел быть с тобой, то уже прилетел бы на крыльях любви», — назидательно произнесла она. «А откуда бы он прилетел?» — не сдавалась я. Мелани вздохнула и покачала головой. «Ты совсем меня не слушаешь!» — скорбно пожаловалась она. «Я в который раз помогла тебе исправить ошибки, но ты опять хватаешься за мужскую штанину!» Она взлетела к потолочным балкам и белым облачком юркнула в колодец. «Напомни, пожалуйста, откуда родом Николас Дудка!» — попросила я, склонившись над колодцем. Логично предположить, что он захотел бы перенестись поближе к дому. Я терпеливо ждала, но тишина была мне ответом. — Кстати, ты не желаешь познакомиться с интересным мужчиной чуть за триста? — добавила я. — Шутишь? — возмутилась Мелани, вынурнув из колодца так неожиданно, что я отпрянула. — Нисколько, — ответила я. — Он вампир, но очень хороший, галантный, начитанный, приятный собеседник. А тебе тут наверняка скучно. — «Умному человеку не может быть скучно наедине с собой», — процедила она. «Но с доктором Шменги будет еще веселее», — не смутилась я. «Он решил заняться писательством, и ему нужна группа поддержки. Мы с Ритой, конечно, тоже почитаем. Но ты и старше, и мудрее, и...» «Ты неисправима», — вздохнула Мелани и спряталась в колодце снова. «Так я скажу, пусть придет, да?» — крикнула я в темную глубину. Что ж, молчание — знак согласия. Я подошла к забытому барабану, легонько постучала по нему пальцем, осмотрела внимательнее, а потом, ухватившись за кожаные ремни, перевернула барабан на бок. «Односторонний портал в Белогурию». Разобрала полустертую надпись. «Белогурия! А это вообще где?» «Ты рановата, Кассандра», — буркнул ректор, лишь на миг оторвавшись от записей. «Сертификаты еще не привезли». «Я не по этому вопросу», — ответила я, присаживаясь на краешек стула. Альберт Форест выглядел хмурым и раздраженным, и я догадывалась, почему. Фрэнка замели, его курочку, несущую замороженные яйца, его верного расхитителя могил, но мне нужна была помощь. Не нестись же самой в Белогурию вслед за Чесом, Он там уже сутки. Мог уйти далеко, и что я буду делать? Бегать по чужой стране и кричать «Ау!» В общем, мастер Гроф решил подлечиться и использовал один из артефактов хранилища. Выдохнула я. Чес болен. Слегка удивился ректор, перебирая бумаги. Сердце шалило. Нашлась я. А что за артефакт? Задумался он. Что там у нас целебного, дай припомнить? Шапка-раздумайка, ночные очки. Барабан Николаса Дудки. Так то разве лечение, хмыкнул ректор. Это портал, да еще в какую-то глушь. Портал, с помощью которого человек восстанавливает свое оптимальное состояние, сказала я, но в Белогурье. Альберт Форест замер, а потом поднял голову, и в его глазах мелькнул алчный блеск. «Оптимальное состояние», — повторил он задумчиво, — «полностью здоровый, значит». «Ну-ка, где там та белогурия?» Он живо вскочил, порылся в шкафу, вытащил политическую карту мира и, разложив ее на столе, ткнул пальцем в крохотный пятачок земли. Я склонилась над картой и внутренне застонала. «Это вообще на другой стороне мира!» «То еще захолустье», — покивал ректор. «Жоп...» «То есть заповедный край». С воудушевлением исправился он, вновь садясь за стол. «Родись заново в целебных грязях Белогорья. «Там еще и грязно?» — схлипнула я. «Озера, болота, леса. Отличная экология», — возразил ректор. «А где конкретно я выбросила грова?» «Без понятия», — призналась я. «Я поэтому и пришла. Вдруг у вас есть возможность как-то ему помочь?» «Чест не пропадет». Отмахнулся Альберт Форест. «Но надо бы организовать комфортный пункт прибытия. Семейные туры в Белогурию. Скидка от четырех человек». Он повел рукой, глядя перед собой и будто видя рекламный плакат. «А как человек перемещается?» «Вещи с собой переносятся?» «Да не знаю я!» — воскликнула я, чуть не плача. «Я надеюсь, мастер Гров хотя бы в штанах. Но часть его одежды осталась в хранилище». «Надо его найти и расспросить». Покивал ректор, где появился, детали перемещения, может, придется выдавать противорвотное, в некоторых порталах тошнит. Надо же, этот барабан пылился в хранилище сотни лет, и никому до него и дела не было, как и до Белогурия. А ведь это золотое дно. Может, имеет смысл связаться с бывшими коллегами Грова из бюро? Предположила я, вновь помрачнев, Альберт Форест вздохнул и признался. «К моему сомнительному удовольствию я пообщаюсь с ними уже сегодня. Возникли проблемы у парочки наших студентов». «О, тогда у меня к вам еще одно важное дело». Спохватилась я, вернее, даже не дело, а информация. «Вещи, сделанные своими руками, несут на себе отпечаток создателя, а в бюро умеют определять его личность». Альберт Форест вопросительно поднял брови. «Вязаные вещи». Уточнила я, он охнул и полез под стол снимать носки. «Ты очень многообещающая студентка, Кассандра!» Донеслось оттуда, и факультет выбрала верно. «Молодец!» «А за Грову не беспокойся. Я свяжусь с нашим консульством в Белогории, если оно, конечно, есть. Поговорю с его коллегами из бюро. Мы его найдем. Доставим в академию в лучшем виде». «Спасибо!» Поблагодарила я, вставая. «И за сертификатом потом заходи!» Выглянул из-под стола ректор. «И если будет еще какой-нибудь вопрос или важная информация, не стесняйся». «Хорошо», — кивнула я, улыбнувшись. На душе полегчало, но не сильно. Мелани, вредный мытырь, могла бы предупредить. Хотя что-то мне подсказывало, что Чес согласился бы и на Белогорию, и на Чернобровию, и на что угодно. А у меня оставалось еще одно незавершенное дело. После беседы с ректором я завернула в библиотеку и взяла там книжку про Дугласа Мактрау. Место его заточения выглядело образцово спокойно. Шелестели золотые листочки на деревьях. Тихо спало старое кладбище за оградкой. Я пошаталась вокруг, набираясь смелости, пока не промочила штаны во влажной после дождя траве, но потом нашла в себе силы выйти прямо на могилу мытаря. «Дуглас Мактрао!» — громко произнесла я. Ты хотел вечность, и ты ее получил. Твое имя вписано в учебники по истории. Ты — первый Вервольф. Было бы чем гордиться. Я развернула книжку на биографии Мактрао и положила ее страницами вниз. Подождала. Хоть бы получилось. Я, конечно же, прослежу, чтобы Рита похоронила таракана в другом месте, но все равно это мина замедленного действия, которая однажды взорвется. Может, почитать Дугласу вслух? Я подняла книжку, но ветер взревел, чуть не выдирая страницы. Деревья дрогнули, сбрасывая желтые листья, и облака понеслись вскачь. Все успокоилось через минуту, и я перевела дух. Крохотный, выжженный пятачок земли нашелся в том же месте, что и в прошлый раз. Значит, на этом пункте тоже можно поставить галочку. Дуглас Мактрау нашел свой покой. А я отряхнула книжку и припустила домой. У меня Жозефина не кормлена. Деньги неделины. Вечером доктор Шменги обещал принести начало своего романа. А завтра после похорон таракана можно съездить с Ритой в салон, развеяться. Заодно куплю то красное платье. Вдруг оно вскоре мне пригодится.